Нью-Йорк, полицейский участок номер 87. Автомат налил Сантосу очередной стакан кофе. Солнце над Бруклином еще не взошло, а Сантос пил уже третью порцию. В какой уже раз ночь выдалась беспокойной? Ограбление, насилие в семье, воровство в магазинах, убитые проститутки. Вот уже 10 лет подряд средства массовой информации уверяют, что Нью-Йорк очень спокойный город, где не существует опасностей. Для Манхэттена, может быть, это и верно. Но что касается предместий. Из-за недостатка места в камерах, коридор, где стоял автомат с напитками, походил на центр для беженцев. На скамейках арестованные в наручниках. Жмутся, как сардины в банках свидетели. Все стонут, жалуются, кутаются в жалкую одежонку. Освещают коридор мигающие и зудящие неоновые лампы. Гул голосов – тяжелый удушливый запах. Нервы у всех напряжены, все на пределе. Сантос убежал из этого ада к себе в кабинет. Он ненавидел грязный шумный участок и не собирался именно здесь закончить свою карьеру. Не лучше было его кабинет, тесный, плохо изолированный, мало приспособленный для работы, с окнами, выходящими в жалкий дворик. Он сделал глоток кофе больше похожего на пойло, откусил кусок зачерствевшего пончика и с трудом проглотил швырнул надкушенный пончик в корзину и набрал номер лаборатории, которая занималась анализом наркотических веществ. Лаборант подтвердил. Интуиция Сантоса не обманула. Порошок, который он нашел в квартире Ники, это кокаин. Лоренцо отложил папку в сторону и, воспользовавшись тем, что был на линии, попросил соединить его с отделом криминалистики. На протяжении тех лет, что Сантос работал в полиции, он сумел обзавестись множеством чем-то обязанных ему, и дружественно настроенных людей. В огромном многообразном созвездии полицейских служб у него было немало друзей, с которыми он мог в пять минут поговорить напрямую. Сантос, не задумываясь, тоже помогал, если было чем. Таким уж он уродился. Помогал совершенно бескорыстно. Но приходило время, и он собирал плоды своего бескорыстия. «Тинкер слушает. Ганс Тинкер» один из ведущих экспертов-криминалистов научного подразделения полиции, был, возможно, самым ценным из друзей Сантоса. Два года назад помощники Сантоса совершенно случайно загребли старшего сына Тинкера, паренька в разгаре подростковых проблем, с немалым количеством наркотиков. Ежу было понятно, что дурачок не только балуется зельем у себя в комнате, но и снабжает им приятелей. Сантос закрыл тогда на это глаза и не стал заводить дело. Тинкер до сих пор был ему за это безмерно благодарен. «Привет, Ганс. Есть новости по части двойного убийства в моем квартале?» «Работаем. И, похоже, долго будем еще работать. На месте преступления миллион отпечатков. Будем делать генетические анализы». «Это-то я понимаю. Но хотелось бы узнать поскорее хоть что-то об отпечатках на ноже Кабар, осколке зеркала и бильярдном Кие. Как раз эти результаты уже есть». Пришлю тебе отчет часа через два. Не трудись, не стоит. Сбрось в самом общем виде по почте. Хочу побыстрее отправить их в систему идентификации по отпечаткам пальцев». Держа ноутбук под мышкой, Мадзантини постучался в стекло, а потом, приоткрыв дверь, просунул голову в кабинет. Помощник подождал, пока начальник положит трубку, и объявил. «Есть новости, лейтенант. Можно установить, откуда был сделан звонок на 911. Послушайте-ка». Он поставил на стол ноутбук и дал прослушать запись. Она была очень короткая. Слышен был мужской голос. Человек был явно в панике. Отказался назвать фамилию, но потребовал срочно прислать скорую помощь по адресу Бумеранга. «Там человек в агонии! У него на теле ножевые раны! Приезжайте срочно, срочно!» «Странно, что он сообщил только об одном умирающем, согласны?» — спросил Мадзантини. Сантос не ответил. Он уже слышал где-то этот голос и пытался понять, где. «Мы установили, с какого телефона сделан звонок», — продолжал помощник. «Телефон принадлежит Себастьяну Лараби. Это богатый скрипичных дел мастер, живет в верхнем Исцайде. Я посмотрел его дело. Чист, словно снег. Была одна мелочь еще в студенческие годы. Сопротивлялся дорожной полиции, которая остановила его за превышение скорости. Думаю, он и не подозревает, что на него в те времена было заведено дело». Теперь Сантос понял, где слышал этот голос. «Посылаю команду, чтобы арестовать его, так, патрон?» Сантос молча кивнул. Он знал, что Себастьян Лораби уже в Париже, но ему нужно было время на размышление. «Окей, посылайте». Распорядился он и закрыл за Мадзантини дверь. Потом подошел к окну и застыл, глядя в пустоту. Новость его ошеломила. Как мог Себастьян Лараби оказаться замешанным в убийстве хозяина бумеранга? Его размышления прервала коротенькая мелодия, уведомив, что он получил послание по электронной почте. Сантос уселся перед экраном и посмотрел, что пришло. Тинкер прислал материал для идентификации отпечатков пальцев. Ребята из отдела криминалистики даром хлеб не ели. Все сделано по высшему разряду. Дактилограммы четкие, готовые для использования. Сантос перебросил их на свой жесткий диск и вышел на сайт Объединенной автоматической системы идентификации по отпечаткам пальцев. Следователи Нью-Йоркской полиции имели прямой доступ к базам данных ФБР, и к этому их подразделению тоже. Золотая жила. Более 70 миллионов человек взятых на заметку, арестованных или получивших приговоры на территории Соединенных Штатов. Сантос начал с отпечатков оставшихся на рукоятке боевого ножа. Ввел данные, нажал на поиск. База данных была проверена со сверхзвуковой скоростью. Выскочила иконка. Match not found. Данные отсутствуют. Первый выстрел мимо. Второй он запустил до килограмму найденную на длинном окровавленном осколке зеркала. Орудие, которое совершенно очевидно послужило для убийства татуированного. На этот раз Сантасу повезло больше. Не прошло и секунды, как программа дала ответ. Отпечатки принадлежали Себастьяну Лараби. Сантос лихорадочно запустил ту, что на кие, попросив сравнить ее с предыдущими. Не прошло и секунды, как на экране появилась фотография молодой женщины. с дрожащими руками увеличил карточку и стал читать. Фамилия Никовски, имя Ники Родилась 24 августа 1970 года в городе Детройте, Мичиган состоит в разводе с Себастьяном Лараби. В 90-х годах Ники не раз привлекалась за мелкие кражи, вождение в нетрезвом состоянии, курение наркотиков. Ее ни разу не посадили, но она заплатила бесчисленное множество штрафов и провела немало часов, выполняя принудительные общественные работы. Последний привод датировался 1999 годом. После этого года она стала держать себя в рамках. Сердце Сантоса учащенно забилось. Теперь-то в какую еще историю ты вляпалась, Ники? С таким-то досье всю вину мгновенно переложат на нее. По счастью, все карты на руках у Сантоса. Действуя ловко и осторожно, он может спасти любимую женщину и раз и навсегда избавиться от Лораби. Отложив в сторону все, что можно было поставить в вину Ники, он стал тщательно собирать улики, свидетельствующие против Себастьяна Лараби. Телефонный звонок в участок 911, отпечатки пальцев на орудии преступления, билет на самолет в Париж, который можно квалифицировать как бегство. Картина получилась впечатляющей. Оснований вполне достаточно, чтобы убедить судью в необходимости подключить к поискам скрывшегося преступника Интерпол. Чтобы подлить масло в огонь, он продумает, в какие газеты стоит дать информацию, тщательно отберет ее и поделится с журналистами состоятельный человек, спасающийся бегством в Париж после того, как он совершил убийство в злачном месте. Журналюги обожают такие истории. Лараби ничего не скажешь, элита, принадлежит к старинному респектабельному нью-йоркскому семейству. Но в наши кризисные времена люди, держащие в своих руках экономические вожжи, перестали быть неприкасаемыми. Вот уже второй год лудиты воюют против Уолл-Стрит. Не один раз сотни манифестантов, запрудив Бруклинский мост, блокировали движение. Возмущение среднего класса растет и набирает силу по всей стране. Времена меняются. Те, кто держит власть сегодня, завтра могут ее и не удержать. Кто такой на данный момент Себастьян Лораби? Убийца в бегах и ничего больше. Приказ о его аресте отдан. Поймать его ничего не стоит».